Холорд взглянул на часы при слабом свете окутанного туманом фонаря и сказал, «У меня еще уйма времени. Поезд отходит в четверть первого, а сейчас только одиннадцать. Я ведь, собственно, направлялся в клуб, рассчитывал встретить вас там. С багажом возиться мне не придется. Я уже раньше отправил все тяжелые вещи. Со мной только этот саквояж, и мне хватит двадцати минут, чтобы добраться до вокзала Виктории». Дориан взглянул на Безила и улыбнулся. «Вот, значит, как путешествует известный художник. Ручной саквояж и легкое осеннее пальто. Входите же скорее, а то туман заберется в дом. И, пожалуйста, не затевайте серьезных разговоров. В наши дни не принято говорить о серьезном, во всяком случае, в приличном обществе». Холор только покачал головой, и прошел вслед за Дорианом в библиотеку. В большом камине ярко пылал огонь, были зажжены лампы, а на столике маркетри стояли открытый серебряный погребец с напитками, сифон с содовой водой и высокие хрустальные бокалы. «Видите, ваш слуга постарался, чтобы я чувствовал себя как дома». «Принес мне все, что нужно для полного счастья, в том числе и ваши лучшие папиросы с золотыми мундштуками. Он очень гостеприимный малый и нравится мне гораздо больше, чем тот француз, прежний ваш камердинер. Кстати, куда он делся?» Дуриан пожал плечами. «Кажется, женился на горничной леди Радли и увез ее в Париж» где она подвязается в качестве модной английской портнихи. Там теперь, говорят, англомания в большом почете. Довольно глупая мода, не правда ли? А Виктор, между прочим, был хороший слуга, я на него не мог пожаловаться. Он был мне искренне предан и, кажется, очень переживал, когда я его уволил. Но я почему-то его не взлюбил. Знаете, иногда воображаешь себе не весь что... «Еще стакан бренди с содовой или предпочтете рейнвейн с сельтерской? Я всегда пью рейнвейн сельтерской. Наверное, в соседней комнате найдется бутылочка?» «Спасибо». «Я ничего больше пить не буду», — отозвался художник. Он снял пальто и шляпу и бросил их на сквояж, который ранее поставил в углу.